Отец Марио умер, когда ему было 14 лет. «Марио, как он себя вел с тобой, особенно, когда ты был подростком?» Марио колеблется. Видно, что он очень взволнован. Похоже, ему очень трудно говорить на эту тему. Около минуты он молчит, а затем садится на край стула, наклоняется вперед, упирается локтями в колени и начинает говорить, глядя в пол. «Я никогда не любил об этом говорить. Для меня и для всей моей семьи это было сложное время. Вот... Это настоящая несправедливость. Мне казалось очень несправедливым, что он оставил мою мать одну с четырьмя детьми. Я был старший когда он умер. Мне было 14, а моей самой младшей сестре — 6. Жизнь отца была застрахована, но матери все равно пришлось считать каждый грош, чтобы сводить концы с концами. В 17 лет мне пришлось прекратить учебу, чтобы помогать матери и пойти на первую попавшуюся работу, лишь бы она приносила в дом деньги. «В этот момент ты чувствовал, что тебя отвергли?» Ну, конечно, я чувствовал себя отвергнутым. Он так прямо и сказал, мол, я вообразил из себя Бог весь что, он считает меня зазнайкой, но я все равно не смогу учиться в школе так хорошо, чтобы метить так высоко. Потом он дал мне понять, что не потратит на это ни гроша, поскольку считает всех адвокатов жуликами. Больше я с ним никогда не говорил о своей мечте, но пообещал себе, что достигну этого, несмотря ни на что. Почему он должен был умереть таким молодым? Ему было 50, он водил грузовик. Однажды зимой из метели, он ехал 18 часов подряд. Потом он отогнал свой грузовик в компанию и в четыре утра приехал домой. Двор перед домом был завален снегом, и он не мог поставить свою машину. В этот день нельзя было оставлять машины на улице, потому что восемь должны были чистить снег. Отец хотел отоспаться и не просыпаться, чтобы переставлять машину. Он зашел в дом, съел бутерброд, затем сказал матери, что идет чистить снег перед входом. Мама снова заснула. А вот когда проснулась, отца еще не было. Поэтому она вышла во двор. Там она и нашла его мертвым, распростёртым на земле у своей машины. Он лишь успел расчистить двор от снега, поставить куда нужно машину и закрыть ее. Потом он упал. Марио выпрямляется и смотрит на нас глазами, полными слез. Я предлагаю ему платок и стакан воды. Он берет себя в руки и продолжает. Ты спрашивала, были ли ко мне несправедливы? Этого достаточно? В моей жизни не было более сложного периода, чем этот. Все мои мечты рушились на глазах. Почему я оказался старшим из детей? Именно тогда я решил больше не ходить в церковь. Я больше не желал ничего знать о Боге, который развлекается тем, что так наказывает людей. Я стал примиряться с Господом только после того, как прошел курс «Слушай свое тело». Когда я узнал, что не существует карающего Бога, это меня очень утешило. Это помогло мне смирить злость, которую я испытывал с тех пор. Значит, Марио, ты согласен, что тоже обвинял отца в несправедливости и был отвержен. Жаль, что он умер, иначе ты бы узнал много интересного о его собственных переживаниях с отцом. Он никогда много не говорил о своем отце. Я только помню, что папа тоже был молод, когда его отец умер от перитонита. Он также часто упоминал, что его отец очень любил читать, не очень-то помогал по дому, и его матери приходилось все делать самой, ухаживать за детьми. Он говорил, что никогда не будет таким, как его отец. Черт подери! Я нашел связь. По этой причине мой отец не хотел, чтобы я учился в университете, поэтому он выбрал работу водителя грузовика. Я ему никогда этого не говорил, но на самом деле тоже часто думал, что не стану таким, как он. Он мне казался таким грубым, даже вульгарным. Он встречался со своими дружками-дальнобойщиками, они часто перекидывались пошлыми шутками, обжирались, как свиньи, и напивались пивом. У одного моего друга отец был врачом. Когда я приходил к нему, я видел, какой у его родителей хороший вкус, и мне это нравилось. Я говорил себе, что когда-нибудь займусь благородной и уважаемой работой. У меня тоже будет хороший вкус, а дети будут мною гордиться». Марио замирает, его душат слезы. Он больше не может сдерживаться начинает рыдать. Она встает, подходит к нему сзади и гладит его по шее. Она тоже плачет.